Малоспособные, но говорит о них главным образом то, что может возбудить к ним сострадание. Федотов хочет возбудить к своему свежему кавалеру и жалость, и чувство злобы. Бедняк обманут. Он хвастается перед кухаркой своим мнимым отличием и думает, что теперь выделен среди других. А между тем у него порванные башмаки. Паприхин ушёл из горькой нужды в сумасшествие, вообразив, что он король испанский. Кавалер на картине Федотова имеет настоящий орден, радуется тому, что существует на самом деле, но он обманут, потому что остался беднёнком, которым все будут продолжать помыкать. Картина Федотова вызвана не только жалость, но и негодованием на человека, который даёт себя так мелко обмануть. Вот почему герой картины не стар и не безобразен. Он человек, от которого ещё можно требовать истинного достоинства. Работая над картиной, Федотов делал чиновника в разных поворотах. В набросках это голова статуи. Может быть, это голова фавна. Кавалер в халате, несмотря на выставленную вперёд нижнюю губу, почти красив. Попельёткины волосы в волосах свисают пряди волос в скульптурную форму. Человек стоит среди мусора, гордится пустыками, но это человек, хотя он не знает труда страстного и энергичного. Это человек красивый и способный к развитию. Не он сам, а действия его смешны. В картину Утро чиновника, получившего накануне орден, Федотов писал 9 месяцев. На картину Разборчивая невеста он употрубил времени много меньше. Картины были со страхом представлены на суд в Академию художеств. Через несколько дней к Федотову явился с приглашением ученик Брюлова Баскаков. Федотов пришёл в красную мастерскую, так ему памятную. Худой, бледно-жёлтый Брюлов сидел в кресле. Перед ним были поставлены на стульях картины «Кавалер» и «Разборчивая невеста». «Что вас давно не было видно?» — спросил Брилов. «Слышал, что вы болели. Не смел беспокоить во время болезни. Напротив, ваши картины доставили мне удовольствие, а стало быть и облегчение. Поздравляю вас! Я, впрочем, от вас многого ждал. Отчего же вы пропали-то? Так долго ничего не показывали». Все дото отвечал, недоставало смелости явиться на страшный суд. Я так мало ещё учился и мало копировал. Ваше счастье, что вы никого не слушались и не копировали. Вы смотрите на натуру своими глазами. Тот, кто копирует, веря в оригинал, проверяет натуру и не может очиститься от предрассудков и от манерность. Не увлекайтесь никакими учителями. Главное, бойтесь аллегорий. Они редко удаются. В картине нужно иметь одну всё охватывающую мысль, так как надо иметь одну гамму красок и надо всё изучать. А на что вы засмотрелись сейчас? Почему у Весны старе стоит электрической машины? Брелов тяжело поднялся, подошёл к стеклянному кругу, тесно зажатому между двумя кожаными подушками, Маленькой и сильной рукой несколько раз повернул зеленоватое стекло, приблизил к медному кондуктору машины золотой портсигар. Голубоватая молния бегло осветила предмет. «Я иногда во время отдыха верчу эту машину. Вы видели эти блики на предметах? Я пытаюсь их передать особыми красками, чтобы они как бы трещали и сверкали сами». Я полюбил этот цвет ещё во время своей картины о Гибели. Ну, а поговорим о ваших успехах. Я ещё слаба в рисунке. Центральной линии движению вас везде верна. Остальное придёт. Но картина Кавалер сочена немного тесно. Повторите её и сделайте её пошире. И не увлекайтесь сложностью Гогортовской. У него карикатура, у вас натура. Федотов начал третью картину. Академии помогла ему деньгами. Он уже умел видеть, а значит, умел и рисовать. Художник собирал натуру, искал ктип людей, жесты и копил всё в одно целое вокруг темы. Он создавал новую картину.